Анестезия. Хотя первые великие открытия в области анатомии и позволили врачам спасти множество жизней, они не могли облегчить боль. Без анестезии операции были кошмаром наяву. Пациентов держали или привязывали к столу. Хирурги старались работать как можно быстрее. В 1811 году одна женщина писала, «Когда ужасная сталь вонзилась в меня, рассекая вены, артерии, плоть, нервы, Меня уже не нужно было просить не вмешиваться. Я издала вопль и кричала, пока все не закончилось. Так невыносимо была мука. Хирургия была последним средством. Многие предпочитали скорее умереть, чем лечь под нож хирурга. На протяжении веков для облегчения боли во время операций использовались подручные средства. Некоторые из них, например, опиум или экстракт мандрагоры, были наркотиками. К сороковым годам XIX -го века сразу несколько человек занимались поиском более эффективного анестетика. Два бостонских дантиста Уильям Мортон и Хоррес Уэллс, знакомые друг с другом, и доктор Кроуфорд Лонг из Джорджии. Они экспериментировали с двумя веществами, способными, как считалось, облегчить боль, с закисью азота, она же веселящий газ, а также с жидкой смесью спирта и серной кислоты. Вопрос о том, кто именно открыл анестезию, остается спорным. На это претендовали все трое. Одна из первых публичных демонстраций анестезии состоялась 16 октября 1846 года. Мортон месяцами экспериментировал с эфиром, пытаясь найти дозировку, которая позволила бы пациенту перенести операцию без боли. На суд широкой публики, состоявшей из бостонских хирургов и студентов медицины, Он представил устройство своего изобретения. Пациенту, которому предстояло удалить опухоль на шее, дали эфир. Мортон подождал, хирург подождал хирург произвел первый надрез. Поразительно, но пациент не закричал. После операции пациент сообщил, что все это время ничего не чувствовал. Весть об открытии разнеслась по всему миру. Несмотря на открытие, многие отказывались воспользоваться анестезией. Согласно некоторым вероучениям, боль надо терпеть, а не облегчать, особенно родовые муки. Но здесь свое слово сказала королева Виктория. В 1853 году она рожала принца Леопольда. По ее просьбе ей дали хлороформ. Оказалось, что он облегчает муки деторождения. После этого женщины стали говорить «Я тоже приму хлороформ», Ведь если им не брезгует королева, то и мне не зазорно.